Клинические аспекты. Для практических нужд можно выделить следующие формы нарциссизма – нормальный взрослый, нормальный инфантильный и патологический нарциссизм. Нормальный инфантильный нарциссизм важен для нас лишь по той причине, что фиксация на нем или регрессия к инфантильному нарциссизму – важная черта любой патологии характера. Для таких состояний характерна нормальная, хотя и в огромной степени, инфантильная структура «я» и нормальный интернализованный мир объектных отношений. Нормальный взрослое нарциссизм существует тогда, когда самоуважение регулируется с помощью нормальной структуры «я», связанной с нормальными интегрированными или же цельными, интернализованными объект-репрезентациями, а также тогда, когда самоуважение регулируется с помощью интегрированного, в значительной степени индивидуализированного и абстрагированного суперэго и с помощью удовлетворения инстинктивных нужд в контексте стабильных объектных отношений и стабильной системы ценностей. Для патологического же нарциссизма, в отличие от предыдущих состояний, характерна ненормальная структура «я», которая может относиться к одному из двух типов. Один такой тип был приведен Фрейдом 1914 в качестве иллюстрации к понятию «нарциссический объектный выбор». В этом случае «я» пациента патологическим образом идентифицируется с объектом, а репрезентация инфантильного «я» пациента проецируется на этот объект. Таким образом создаются либидинальные взаимоотношения, в которых я и объект обменялись своими функциями. Это часто встречается в случаях мужского и женского гомосексуализма. И снова можно сказать, что хотя у таких пациентов нарциссические конфликты более серьезны, чем конфликты пациентов с патологией характера, возникшие на основе нормального инфантильного нарциссизма, тем не менее они соответствуют нормальному интегрированному я и нормальному интернализованному миру объектных отношений. Второй, более тяжелый тип патологического нарциссизма – нарциссическая личность в собственном смысле слова. Этот особый тип патологии характера предполагает наличие у пациента патологического грандиозного «я». Пациенты с нарциссическим расстройством личности по-разному функционируют в социальном мире. Бывает, что на поверхностном уровне их расстройство почти незаметно Лишь в процессе диагностического исследования таких пациентов можно увидеть их особенности. Чрезвычайная частота разговоров о себе при взаимодействии с другими людьми, чрезмерная потребность в любви и восхищении окружающих, а также еще одна любопытная черта – противоречие между раздутой «я» концепцией и периодически возникающим чувством неполноценным. Им в огромной степени необходимо одобрение других, их эмоциональная жизнь бледна, хотя обычно сознательное переживание этих пациентов относительно своего «я» в достаточной мере интегрированы, что отличает их от типичных пациентов с покроничной личностной организацией, они не способны создавать интегрированные концепции других людей. Способность испытывать эмпатию у них крайне ограничена, а преобладающие защитные механизмы таких пациентов – те же примитивные защиты, которые характерны для пограничной организации личности. Люди с нарциссическим расстройством личности относятся к окружающим с необыкновенной завистью. Они идеализируют тех, от кого ждут приношений своему нарциссизму. Тех же, от которых ничего не ждут, нередко своих прошлых кумиров, презирают и относятся к ним с уничижением. Часто в своих взаимоотношениях с другими людьми они играют роль эксплуататоров или паразитов. За поверхностной обаятельностью и заинтересованностью можно разглядеть холодность и жестокость. В типичных случаях они испытывают беспокойство и скуку, когда лишены новых источников, питающих их восхищение самими собой. Поскольку им очень нужно восхищение других людей, они нередко кажутся зависимыми. Но на самом деле они не способны быть в положении зависимости от кого бы то ни было, поскольку в глубине никому не доверяют и обесценивают всех людей, а также бессознательно портят то, что получили от других. И это связано с бессознательными конфликтами зависти. При психоаналитической терапии в процессе систематического исследования патологического грандиозного «я» и его разрешения с помощью интерпретации становятся явными интенсивные конфликты, в которых смешаны эдиповые и доэдиповые темы, главные из которых являются доэдиповая агрессия, связанная со специфичными для таких пациентов конфликтами зависти. Другими словами, за защитной структурой грандиозного «я» скрываются конфликты, типичные для пограничной личностной организации. Недостаточность объектных отношений, лежащая на поверхности, является защитой от скрытых крайне патологических интернализованных объектных отношений. Такое описание структуры нарциссической личности имеет отношение к терапии, поскольку объясняет как развитие негативной терапевтической реакции, связанной с бессознательной завистью, так и возможность разрешения, параллельно с разрешением патологического грандиозного «я», патологии интернализованных объектных отношений. Из такой концепции психической структуры можно также сделать важные теоретические выводы. Вопреки распространенной традиционной точки зрения психоанализа, предполагающей, что тяжелый нарциссизм есть проявление фиксации на ранее нарциссической стадии развития и неспособность любить объект, можно думать, что в этих случаях развитие ненормальной любви к «я» сосуществует с развитием ненормальной любви к другим. Нарциссизм и объектные отношения нельзя отделить друг от друга». Когда нарциссическая личность достигает высокого уровня функционирования, мы видим пациента, лишенного невротических симптомов и с хорошей поверхностной адаптацией. Он почти совсем не замечает у себя признаков какого-либо эмоционального расстройства, за исключением хронического ощущения пустоты или скуки, необычайной потребности в восхищении окружающих и потребности в личном успехе, а также выраженной неспособности интуитивно понимать другого, чувствовать эмпатию или эмоционально вкладывать себя во взаимоотношения. Функционирующие на таком высоком уровне пациенты, у которых нарциссическое расстройство личности сочетается с высоким интеллектом, кажутся творческими людьми, но внимательное наблюдение за их деятельностью на протяжении длительного периода показывает их поверхностность и непостоянство. Немногие из таких пациентов обращаются к терапевту, пока не начнут страдать от сопутствующих невротических симптомов. С годами их нарциссическая патология обычно осложняется этими вторичными симптомами, отчего в среднем и пожилом возрасте их функционирование ухудшается и парадоксальным образом одновременно улучшается прогноз психоаналитической терапии в среднем возрасте. В скобках кернберг 1980 В этот период жизни у них появляются хронические депрессивные реакции, совершенно неадекватное использование отрицания, обесценивания, иногда гипоманиакальные черты личности, являющиеся попыткой защититься от депрессии, нарастает ощущение пустоты и бессмысленности прожитой жизни. Средняя по степени серьезности случая нарциссической патологии соответствует только что приведенному мной описанию. Обычно таким пациентам показан стандартный психоанализ. На более тяжелом краю спектра нарциссической патологии находятся пациенты, у которых, несмотря на защитные функции патологического грандиозного «я», обеспечивающего некое постоянство в социальном взаимодействии с другими, заметны явное проявление пограничной патологии. Недостаток контроля над импульсом, плохая переносимость тревоги, серьезное нарушение способности сублимировать и склонность к вспышкам гнева или хроническая злость или же тяжелые параноидные искажения. Многим из таких пациентов больше подходит экспрессивная терапия, чем обычный психоанализ. Их терапия соответствует терапии пациентов с пограничной организацией личности в скобках смотрите главы 6 и 7, модифицированные в свете психоаналитической техники, описанной ниже. Когда экспрессивная терапия противопоказана, можно рекомендовать таким пациентам поддерживающий подход. Важнейший прогностический фактор, который надо иметь в виду при исследовании нарциссической структуры личности, это степень, в которой агрессия интегрирована в патологическое грандиозное «я», или же, напротив, в какой она содержится в скрытом виде в диссоциированных и или вытесненных примитивных объектных отношениях, против которых структура патологического грандиозного «я» является основной защитой. Можно так описать последовательность интеграции агрессии в процессе развития. Первое – примитивная диссоциация или расщепление агрессивных объектных отношений от либидинальных объектных отношений. Затем второе – смешение этих примитивных агрессивных объектных отношений с производными сексуального влечения в контексте полиморфно-перверсного сексуального влечения. И затем третье – преобладающее направление агрессии по каналам патологической нарциссической структуры характера, когда агрессия непосредственно пропитывает патологическое грандиозное «я». Все три такие фиксации развития или три типа регрессии можно найти у нарциссических личностей, и каждая из них по-своему проявляется в клинике. Когда непосредственно проявляются диссоциированные частичные объектные отношения агрессивной природы, мы имеем дело с нарциссической личностью, функционирующей на пограничном уровне, которой свойственны общая импульсивность, параноидные тенденции и нарциссическая ярость. Смешение примитивных агрессивных объектных отношений с частичным сексуальным влечением проявляется в пропитанных садизмом, полиморфно-перверсных фантазиях и действиях. Когда же примитивная агрессия непосредственно пропитывает патологическое грандиозное «я», возникают особенно тяжелые формы патологии, которые называют злокачественным нарциссизмом. Смотрите главу 19. В последнем случае грандиозность и патологическая идеализация «я» у нарциссического пациента могут поддерживаться ощущением триумфа над страхом и болью, для чего он стремится вызвать страх и боль у других. Сюда же относятся и пациенты, у которых само уважение питается садистическим удовольствием или агрессией, связанной с производными сексуального влечения. Нарциссические личности, получающие наслаждение от жестокости. Пациенты, которые обретают ощущение превосходства и победы над жизнью и смертью и получают сознательное удовольствие, причиняя себе серьезное повреждение. Нарциссические пациенты, сочетающие в себе параноидные и эксплозивные черты личности, у которых импульсивное поведение, приступы ярости и обвинения других, являются основными каналами удовлетворения инстинктов. Все такие случаи могут быть проявлением смешения агрессии и патологического грандиозного «я». Для них ситуация терапии может стать стабильной, одушенной, местом для выхода агрессии, и это сильно мешает достижению структурного интрапсихического изменения. У других же нарциссических личностей грандиозное «я» в значительной степени свободна от прямо выраженной агрессии. Механизмы вытеснения защищают пациента от скрытых примитивных объектных отношений, в которых сочетаются сексуальные и агрессивное производное влечение. В таких случаях нарциссическая ярость или параноидная реакция появляются на поздних стадиях терапевтического процесса и не являются столь злокачественными. Встречаются и другие пациенты, в какой-то мере способные интегрировать агрессию с помощью сублимации, что соответствует невротической структуре личности, в которой агрессия интегрирована со структурами суперэго. У таких пациентов клинические более благоприятные типы агрессии, направленные на себя, они способны переживать депрессию. Некоторые же нарциссические пациенты, функционирующие на самом высоком уровне, могут с помощью сублимации интегрировать агрессию в сравнительно адаптивные функции эго, достигая чисто целей с помощью адекватной интеграции производных агрессивного влечения. Сравнительно редко встречающимся и особенно сложным типом нарциссической личности является ложная в скобках «as if» нарциссическая личность, Категория, отличающаяся от обычного типа ложной личности. В скобках подобный хамелеону, постоянно переключающийся с одного на другое с ее ложной гиперэмоциональностью и псевдоадаптацией. Я называю такую личность ложной, имея в виду ее вторичные защиты от патологического грандиозного «я». Такие пациенты приводят на память пантомиму Марселя Марсо, в которой он одно за другой снимает с себя маски и, наконец, с ужасом обнаруживает, что последнюю невозможно содрать с лица. Эти пациенты переходят от действия к действию, не зная, кто есть действующее лицо, кто стоит за суммой различных ролей. Обычно такой тип характера защищает пациента от тяжелых параноидных страхов, реже от бессознательной вины. С точки зрения интеграции агрессии и защиты от нее, наименее благоприятен прогноз у пациентов, у которых само патологическое грандиозное «я» пропитано агрессией, и у тех, у кого вторичная ложные черты характера являются защитой от скрытых мощных параноидных тенденций. Еще одним фактором, чрезвычайно важным для прогноза терапии нарциссической личности, является та степень, в которой нарциссическая патология характера включает в себя антисоциальные тенденции. Чем сильнее они выражены, тем хуже прогноз. Обычно антисоциальные тенденции выражены в той же мере, в какой выражен недостаток интеграции нормальных функций суперэго и в какой пациент не способен к депрессивным реакциям. Есть также обратная зависимость между антисоциальными тенденциями и качеством объектных отношений. Особенно плох прогноз в тех случаях, когда антисоциальные тенденции сочетаются с садистическим характером патологического грандиозного «я» или с прямыми проявлениями выраженно-садистического сексуального поведения.